В решающем трехдневном сражении под Лейпцигом 16-18 октября 1813 года з н а м е н и т о й битве народов армия Наполеона была разбита. Теперь вся Германия восстала против завоевателей. Баварцы, Сарсонцы, Баденцы, которых Наполеон расценивал как своих самых надежных союзников, повернули оружие против французов. Они чувствовали себя в большей мере немцами, чем подданными о б л а г о д е т е л ь с т в е н н о с т ь Наполеонов монархов. Освободительная война с 1813 года против Наполеоновского господства. Москва 1965. В Италии Мюрат, изменивший Наполеону и перешедший на сторону коалиции, вместе со втрицами с й вел наступление на позиции обороняемой принцем Евгением. Итальянские крестьяне нападали на разрозненные французские гарнизоны. В Испании английские и регулярные испанские части, поддерживаемые партизанскими отрядами, повсеместно перешли в наступление. Сульт и Сюше оставляли провинцию за провинцией. Французы были изгнаны из Испании. Веллингтон подготавливал вторжение в южные департаменты Франции. В 1814 году война была перенесена на территорию Франции. С точки зрения военного искусства кампания 1814 года была одной из самых блестящих в наследии Наполеона. Как отмечал Энгельс, Наполеон дрался с юношеской энергией. Со стасками своих войск он бил противников по одиночке, нанося неизмеримо превосходящим силам корицы тяжелые поражения. Он разбил Тридцать января п русскую армию Блютера при Бриене. В феврале он нанес поражение союзной армии при ш а м п о б е р е м о н м и р о л е в о ш а н е и Монтеро. Но, как писал Лавалет, тогда как император, з а ж а т ы й с всеми армиями Европы, сражался как лев, устремляясь от одной к другой, переигрывая их маневры, б ы с т р о т о й движений, обманывая все их расчеты. из а с т а в л я я их их не могать от усталости. В Париже другие враги, еще более опасные, в ступив в тайные связи с и т а р а я н ц а м и готовили его незавершение. Их главой был т а л е р а н Наполеон чувствовал, как сужается вокруг него круг. Он видел опасности, постерегавшие его и впереди и позади. Поразительная энергия, с которой он вел последнюю кампанию, Какая-то новая яркая вспышка его полководческого таланта не была доказательством его хорошего физического состояния. Напротив, на него находили н е о ж и д а н н о приступы непреодолимой сонливости. Во время битвы под Лейпцигом в разгар сражения он задремал. У него все чаще были сильные боли в желудке. Его уже не хватало над все, как всегда в часы опасности. Он обнаруживал клад на крови ясность у м а но что это могло изменить? Биографы Наполеона, историки той эпохи считали его ошибкой, что он не заключил во время Шатильонского конгресса 4 февраля 19 марта 1 8 0 4 года мирное соглашение союзниками. Конечно, ошибки были допущены и в 1814 году. Но главные ошибки были совершены раньше, и все происходившее в последний год империи было лишь их следствием. Может быть, если бы Наполеон принял предложение Колинкура, соглашение было бы достигнуто. Но надолго ли? В 1814 году соотношение сил на континенте определилось уже с полной я р к о с т и Движение союза армий на Париж. было ответной волной похода на Москву. Позже на острове Святой Елены Наполеон признал главной своей ошибкой войну против России. В том безнадежном положении, в котором оказался Наполеон в 1814 году, он действовал с р а з д т н о с т ь ю игрока, проигравшего сразу за один вечер огромное сказочное состояние и теперь игравшего только в а б а н к т е или ничего. ш в е д и л ь о н с к и й конгресс мог дать ему только временную отсрочку решения, наверное, даже недолгую. Она его не устраивала. Он по-прежнему вел безумную фантастическую игру в обанк все или ничего. Вероятно, уже с 1813 г о д а когда за его плечами неотступно с т о я л а з л о в е щ а я тень поражения, он стал искать третье решение. Под б а у ц е н о м был убит Дюрок. Это был сохранившийся с дней юности друг, последний друг, с которым он мог говорить как самим собой. Наполеон плакал на д трупом Дюрока, и, может быть, он тогда ему п о з а в и д о в а л Он стал искать смерти, но ее тоже нелегко было найти. Она была близко рядом, но она с к о л ь з а л а Как и недававшаяся решающая победа над противником. Страна, измученная, обессилевшая, о б и л ю д е в ш а я жаждала только мира, прекращения этой страшной, чудовищной, все пожирающей войны. Враги Наполеона, а их становилось каждым часом все больше, умело использовали это настроение. Они боялись возмездия императора и хотели избавиться от него навсегда. Наполеон предвидел опасность, грозившую ему стыла удар нажав спину. И с в о е й п о х о д н о й ставки он дал приказ с в а р и арестовать т о л е р а н а и вывезти его из Парижа. Это было одно из самых обоснованных последних распоряжений Наполеона. Всегда послушный герцог Ровиго подмел не в ы п о л н и т ь приказы императора. т о л е р а н сумел его плести. Министр полиции не разобрался в политической линии т о л е р а н а Кольцо сжималось. с у л ь ц не с у м е л удержать Бордо. Власть там захватили роялисты, а затем англичане. о ж у р о отступал к л е о н у Союзные армии с плашной лавиной двигались на Париж. Теперь, когда армии европейских п о л у ф е о д а л ь н ы х монархий вторглись во Францию, война снова изменила свое содержание. Современники это сразу поняли. 18 февраля 1814 о д а года Байрон записал в дневнике: Наполеон. Эта неделя решит его судьбу. Кажется, все против него, но я верю и надеюсь, что он победит. Байрон, дневники, письма, Москва, 1963, страница 81. Участники тех событий, а затем историки долго спорили о том, что дала возможность союзникам подойти к Парижу и затем после боя 30 марта добиться капитуляции. Обвиняют и с полным основанием Жозефа, который и в мелкого числая оставив за собой командование всеми силами под Парижем, растерявшись, дал невынуждаемой необходимостью разрешением Мормону вступить в переговоры с неприятелем. Винят более всего. И также вполне обосновано герцога Рагуского, мормона, который изменил военному долгу и открыл фронт противнику. Придают значение роковому стечению пагубных обстоятельств письма директивы Наполеона, излагавшие планы вооперации, были перехвачены казаками и подсказали союзникам, что надо прямо идти на Париж. Во всех этих частных объяснениях есть несомненно много верного. Их недостаток винов. Эти частные причины заслоняли порой б у с т р ы х рассказчиков или в повествованиях историков главное. Главное же заключалось в том, что п о в л е в ш е е столько жертв крушение режима империи было имманентно заложено в самой его природе. Наполеон пожинал в 1814 году плоды своей политики, ее преступлений и просчетов. военно-деспотический режим империи с того момента, как Наполеоновские войны полностью утратив свойственные им ранее элементы прогрессивного, превратились в чисто захватнический империалистический, вступив в конфликт жизненными и рациональными интересами всех порабощенных Наполеоновской ф р а н ц и и народов, так же как и жизненными интересами французского народа. Военно-деспотическая империя Наполеона. стала силой вступившие п р о т и в о р е ч и е законами общественного развития. Она пыталась сковать их и подчинить своей власти. т о была попытка, обречённая на провал. И крушение 1814 года было закономерным результатом всей предшествующей политики. Поражение в войне 1812 года привело к неотвратимостью к крушению 1814 года. Наполеон, сосредоточив свою небольшую армию за Мармой, узнал лишь 27 марта о том, что союзники идут на Париж. Он двинулся им на встречу. Париж нельзя было отдавать, но было уже поздно. 31 марта 1814 года союзные армии во главе с императором Александром Первым вступили в Париж верхом на белом коне. Рядом с п русским королем и князем Шварцбергом, е н представлявшим Австрийскую империю, впереди блестящий свит ы генералов во главе несметной армии союзников, объединившей все державы Европы, Александр, как Агамемнон, царь царей, вступил в столицу побежденных стран. За ними полк за полком, дивизия за дивизией, вступали в незнакомый п р и ж а н а м странный, как им казалось, форме р а з о ц в е с т в н о й а р м и и шестой коалиции. Многие тысячи жителей французской столицы, прижавшихся к тенам домов в безмолвии, следили за вступлением иностранных войск в Париж. Князь Беновенский, хромой, без укавы, й оборотень, прятавшийся все эти грозные дни, где за втиши, невидимый, н е с л ы ш н ы й почти дематериализовавшийся, вынурнул. Из неизвестности и вдруг оказался сразу на самом видном месте. Император Александр ночевал в его доме. Ему сказали, что останавливаться в ч у р и л с к о м дворце небезопасно, и он избрал особняк т а й л и р а н Престиж князя Беновенского сразу резкого д р о с Важный, степенный, м е г р и т е л ь н ы й в движениях, в напудренном белом п а р и к е опираясь на старинную трость с дорогим наболдашником. Князь Таверан вошел величественно в Сенат как в собственный дом. В своих мемуарах он позднее писал: «На 2 апреля я созвал Сенат». Таверан, мемуары, страница 297. Все головы повернулись в его сторону, и было вполне естественно, что человек, так уверенно действовавший в эти смутные часы, был избран главой временного правительства. Правда, это правительство было составлено из неведомого французскому народу да и обществу л и т Кроме Тейлерана в его состав вошли и о с и ф Дальберг, немецкий дипломат, представлявший долгое время б а з е н с к о е герцогство. п р и я т е л ь Тейлерана, Бог видит, какие заслуги оказавшийся с о с т а в е правительства Франции н и ч т о ж н ы й и никому неизвестный ж о Кур, бывший аббат Франсуа Монтескье, старый роялист. извлеченный Толераном из какой-то щели. Наполеон задолго до трагических для него событий весной 1814 года догадывался об измене т е л е р а н а хотя не знал еще ничего достоверного. 10 ноября 1813 года, увидев т е л е р а н а во дворце, он обратился к нему с резкими словами: «Что вы здесь делаете? Я знаю, вы воображаете...» При первом моем промахе стать главой совета р и г е н с т в а Берегите суды. Сражаясь против меня, ничего не выигрывают. Я вас предупреждаю, что если бы я был опасно болен, вы бы умерли раньше меня. Но Наполеон не успел привести свою угрозу в исполнение. Он не знал всех меня, всех предателей Тайлера. В 1813 году Наполеон говорил. Вот уже шесть месяцев, как меня обманывает Толеран. Император ошибался. Толеран обманывал его шесть лет. И все-таки интуиция подсказывала Наполеону, что надо принять меры против этого опасного человека, которого он не сумел до конца распознать. Наполеон в письме Жозефу от 8 февраля 1814 года предупреждал об опасностях. исходящих от бывшего епископа Оттенского. Он настоятельно советовал брату не спускать глаз с т а й л е р а н а Это несомненно главный враг нашего дома. Все эти предупредительные меры не достигли цели, потому что не были доведены до конца. В трудное время т а й л е р а н ушел в тень, и когда о п р е д е л и л о т поражение Наполеона, он вышел на яркий свет рампы, доставшуюся ему наконец власть. Он решил прежде всего использовать для того, чтобы навсегда устранить возможность возвращения Наполеона в т ю л е р и й с к и й дворец. Наполеон, уединившийся в замке фон Тенебло, следил из берега за происходившим в Париже. Он не хотел с даваться без боя. Он собрал фон Тенебло армию в 60 т с ы с я ч солдат. 5 0 т ы с я ч и я — это 1 т о п я 0 тысяч, говорил он ранее. Он был полон на решимости с к е с т и т ь оружие с врагами. Солдаты его поддерживали. 4 апреля Фонтенебло в Фонтенебле в п о к о е императора явились п р о с л а в л е н н ы е маршал ы Ней, Удино, л е ф е в р Макдональд, Монсей. В кабинете у императора были уже Бертье, Маре, Колинкур. Наполеон изложил им план подхода на Париж. Он призывал к решительным действиям. Маршалы молчали. Я призову армию, крикнул Наполеон. Начиная д о г а д ы в а т ь с я о намерениях своих сподвижников, государь, армия не двинется с места, ответил Ней. Она повинуется мне, государь, она повинуется своим генералам. Все становилось ясным. Бенвиль правильно заметил, что 4 апреля 1814 года это было 18 р ю р е р а в перевёрнутом виде. То же вы хотите, господа? – только спросил Наполеон. Отречение. В один голос сказали Ней и Удино. Наполеон не стал спорить. Он подошел к столу и быстро написал условный акт отречения в пользу своего сына при регентстве императрицы. Очевидно, он уже заранее обдумал ы в эту возможность. м а р ш а л ы о т к л а н я л и с ь Через некоторое время Наполеон поручил н е ю Макдональду и Колинкуру ехать к императору Александру и достичь с ним соглашения. К трем уполномоченным он присоединил также маршала Мормона. Я могу рассчитывать на Мормона. Это один из моих давних адъютантов. У него есть принципы чести. Ни одному из офицеров я не сделал столько, как ему. Перед тем, как явиться к императору Александру, Три уполномоченных Наполеона встретились с Мармоном. Они передали поручение императору. У герцога р о г у с к о г о было крайне смущенное лицо. Не без труда он рассказал, что в то же утро четвертого к нему явился посланец князя Шварценберга, предложившего покинуть армию Наполеона и перейти со своими войсками на сторону коалиции. Мармон принял это предложение. к а л е н к у р и Макдональд. Сдерживая свои чувства, спросили, подписано ли уже соглашение с о Шварценбергом. Мормон это отрицал. Как выяснилось позже, он лгал. Он уже совершил акт предательства. Он был в большом смущении, но он обещал Колинкуру и Макдональду по их предложению уведомить Шварценберга, что его намерения изменились. В присутствии посланцев Наполеона, как рассказывал Колинкур. Он дал распоряжение своим генералам не двигаться с места, пока ведутся переговоры. Изменнический акт Мармона вызвал негодование Маршалов, но он готов был исправить свой поступок, и в критических обстоятельствах это представлялось главным. Александр принял Маршалов любезно, даже ласково. То был цвет Франции. Он в главном согласился с их предложениями. Но окончательное решение было отложено на завтра. Он должен был еще посоветоваться с союзниками. На следующее утро так было у с л о в л е н о перед тем как идти к Александру, все встретились за завтраком у н е я в его особняке. Мормон тоже пришел. В середине завтрака герцога р а г у з с к о г о вызвал о ф и ц е р Через несколько минут он в о з в р а т и л с я с бледным и скаженным лицом. Все потеряно. Я обесчещен. Мой корпус ночью по приказу генерала Суама перешел к врагу. Я отдал бы руку, чтобы этого не было. Скажите лучше голову, и то будет мало. Суровым оборвал его н е й Мормон взял саблю и выбежал из комнаты. Когда позже Ней, Колинкур и Макдональд были приняты Александром, их ждал уже иной прием. У царя был новый аргумент. Армия против Наполеона, корпус Мармона перешел на сторону коалиции. Союзники отказывались признать права династии Бонапартов на престол, они требовали безоговорочного отречения. 6 апреля в среду в два часа утра посланцы вернулись в Фонтеневло и были сразу приняты Наполеоном. По выражению их лиц он понял, что произошло, но потребовал полного отчёта. Позже утром он снова пригласил маршалов. Начнем все сначала. Кто пойдет со мной? Вальп, спросил он. Все промолчали. Наступила долгая пауза. в Прочем, он и сам понимал, что ни жизнь, ни даже итальянский поход не повторяются. Он подошел к столу и торопливым, неразборчивым почерком подписал акт отречения. Маршал о т к л а н е л и с ь генерал Бонапарт. Он уже не был после этого росчерка п е р а императором. Поблагодарил их. Дворец Фонтене б л о быстро опустел. Вечером 6 апреля курс ы акций французского банка, котировавшейся неделю назад в 520-550 франков, поднялись до 920-980 франков. Такого огромного скачка на бирже не было уже многие годы. Некоторые лоскочи заработали за один день миллионы. Среди них был и герцог Рагузский, маршал Мормон. Наполеон Бонапарт в огромном замке Фонтенебла почти один бродил по пустынным залам. Он внимательно читал газеты, следил за сообщениями о присоединении к новой власти бургонов маршалов Ней, Удино, многих других. 12 а п р е л я он принял яд цинистой калии. Со времени малой я р о с л а в ц е в он всегда имел его при себе. За два года яд, видимо, в ы д о х с я Наполеон мучился всю ночь, к утру сильный организм его взял верх. в Позже он никогда не вспоминал о происшедшем. Он подписал договор, предоставлявший ему п о ж и з н е н н о е владения остров Эльбу и сохранявший за ним д в а н и е императора. 28 апреля он выехал на Эльбу. Незадолго до этого 9 апреля барон в письме к Муру писал. Увы, мой бедный маленький кумир Наполеон сошел с п ь е с т а л а Говорят, он отрекся от престола. Это способны с т о р н у т ь слезы расплавленного металла из глаз Сатаны. Байрон, Дневники, письма, страница 9 8 я Через несколько дней, 19 а апреля, он записал: "Пишу рвотным порошком вместо чернил, что Бурбоны восстановлены на престоле, к чертям всю философию". Байером д е в н и к и и Писма, ь страница 9 е т Пьеса была доиграна до конца. Современникам осталось ждать нового представления.